Глава седьмая. За окном вовсю кружил снег. Да, время безудержно наступает на пятки, но я его обгоню, обещаю. Обещание было дано городу за окном, а точнее небольшому и такому родному кварталу. Люди маленькими фигурками копошились во внутреннем дворе наших многоэтажек. Кто-то с метлой механично смахивал легкие хлопья снега, прочищая дорожки. Обрадованные погодой дети вовсю играли в снежки, сминая в теплых ладошках грязноватый снег с вкраплениями земли и песка. Так и не договорившись с Генри, я остался абсолютно без теплой одежды. Привычное пальто, водолазка, кожаные ботинки и брюки. В таком сетапе уже достаточно холодно, но жить можно короткими перебежками до машины и обратно. Еще можно прогнать энергию ядра через тело, усиливая себя таким образом — Холод как рукой снимало, поэтому я раз в несколько минут легонько баловал себя допингом. Правда, были и минусы. Сломал две кружки и ручку в ванную комнату. Когда тело насыщено энергией, оно становится значительно сильнее прежнего. Можно мять металл машин, дробить кулаком бетонные стены, прыгать на уровень третьего этажа, дальше не пробовал. Кружки страдали ровно до того момента, пока я не наткнулся на укоризненный взгляд горничный, убирающий весь мусор. На следующее утро на завтрак мне все подали в металлической посуде. Али выздоровел, кружа во дворе с детьми, порою целыми сутками. Я смело отпускал зверя. Без внимания любой разумный чахнет, а сам я постоянно занят. Вышедший на улицу Центариончик впервые увидел снег, долго пытаясь понять, что это за субстанция, и прыгая в стороны, чтобы уклониться. От питомца постоянно исходил жар. Даже в такую минусовую погоду неудобство он не ощущал. Зато, безусловно, подрос, сейчас напоминая среднего такого теленка. Я не понимал причину такого бурного роста, пока не поинтересовался, сколько раз кормят моего зверя. Оказалось, он ел как полквартала. Ему постоянно требовалась белковая пища для роста, а мясо было дефицитом, особенно в зимнее время, когда охота становилась труднее и труднее с каждым днем. Проблема решилась сама собой. вали влюбился один человек, буквально сдувая пылинки с пришельца. Кто бы это мог быть? Конечно же, любитель знать, как все устроено, а именно Мэтр Колин. Старик заинтересовался пришельцем, когда тот вымахал в два раза на недельной мясной диете после ранения. Бешеный рост организма поставил профа в тупик. Тот начал искать варианты, но тут лавочку прикрыли, отрезая от ресурсов. Колин нашел вариант, используя не слишком востребованный, но производимый в городе сывороточный протеин, брал на кухне творог, дробил в еду звереныша яичную скорлупу, мел, редкие доступные витамины и сушеные травы. Мак аргументировал это тем, что питомцу необходимы материалы для правильного роста костяных пластин на теле, которые заменяли ему шерсть, прикрывая мягкую шкуру. Теперь стало понятно, почему Али так отличается от своих сородичей. Из-за нехватки ресурсов в организме костяная броня была в разы тоньше, напоминая больше эластичную шорстку, нежели те монструозные щиты у более взрослых особей. Проф был не уверен, но подозревал, что детенышу Центуриона чего-то не хватает. А я прекрасно знал, чего, но молчал. О Центурионах известно немного, но одно понятно. Их либо кормят на той стороне, либо они получают ресурс, питаясь людьми. Ни один из вариантов не был доступен, поэтому Али обходился на заменителях, щедро пихаемых ему фанатичным стариком. Во дворе, вместе с детьми, носилась знакомая фигурка Лары. Она сама, как ребенок, возилась в снегу, заливаясь смехом. Девушка стала в разы общительнее и дружелюбнее, если сравнивать с нашей последней встречей. Неожиданное прибытие гостей из границы стало настоящим событием. Они прибыли под предлогом возврата мне машины, но, по всему видимому, не только за этим. Герман сразу же после приезда пропал, буркнув Ларри, «Дорвалась? Развлекайся!» А сам поехал в город по делам. Одна из британок проследила за одноглазым, отчитавшись тем же вечером. Оказалось, что он ищет помещение под таверну, обходя всех потенциальных арендодателей. С прибытием в город людей из европейского анклава место осталось ничтожно мало. Все чаще в коридорах Академии можно было слышать английскую речь, она в Союзе была самой ходовой. Хотя встречались и немцы, мои ребята тому пример, выходцы из Средней Азии и еще много кто, но все в основном говорили на английском. Изредка в кружках по интересам можно было услышать более экзотичные звуки, но говорить на своем считалось дурным тоном, особенно среди студентов, там 90% учащихся были благородными. И за двора снова раздался смех, а мои мысли сместились на прибывшую в гости Лару. Девушка повергала меня в ступор, глуша бьющими фонтаном эмоциями. Тело исцелилось, когда ядро дара начало работать, наполнилось соком, расцвело подобно цветку. Теперь я мог с уверенностью сказать, что это самая прекрасная девушка, которую я когда-либо встречал. Британки самолично сопровождали ее в город без всякого приказа или просьбы. В редких вылазках, в основную часть Москвы, девушка непрестанно вызывала настоящий шквал разнообразных эмоций. Ее предлагали забрать, взять в невесты, выкупить. Все предложения Лара без раздумий отвергала по непонятной причине, ведь среди претендентов была парочка очень видных аристократов. Наверное, одна из целей Германа — сосватать дочь. Вот же старый хитрюга, решил пустить ростки среди местной знати. Вот и помещение под трактир думает арендовать, чтобы убить двух зайцев одним махом. У меня же старая знакомая вызывала противоречивые эмоции. Честно сказать, я робел перед ней. Никогда такого не было лет с 15. На приемах меня окружали красивые девушки, а положение обязывало танцевать ночи напролет. Стоит отметить, ради справедливости, ни одна не была так красива. Но не это было основополагающим а ее непредсказуемое поведение, не скованное правилами приличия, что усложняли и без того сложную жизнь столичных аристократов. Она спокойно могла обнять меня в порыве радости, тесно прижавшись. В такие моменты меня бросало в жар, а в груди глухо билось сердце, набирая скорость. Девушка жила в моей квартире, быстро вычеркнув предложенные Гансом варианты. Говорила, что со мной спокойнее, я на инстинктивном уровне вызывал у нее чувство безопасности, а это, к слову, было очень важно. Пару раз в толпе людей к Ларе приставали несколько считающих, что им нельзя отказать. Охрана оцепила двигающуюся девушку, преграждая путь. Следящая за представлением британка хотела было вызвать подмогу, как все решилось само собой. Стоило кавалеру коснуться локтя девушки, как вокруг нее разлилась волна силы, откидывая всех прочь. Земля пошла трещинами, все щиты и артефакты людей в радиусе 100 метров попросту сгорели, а сама Лара лишь испуганно хлопала глазами. После того, как дар девица начал развиваться, получив необходимую порцию силы, она стала невероятно одарена. Сила плескалась в ней, там были настоящие океаны и энергии. Она могла управлять материей одной только силой мысли, не разделяя свой источник по направлениям. Не повезет ее жениху, ой, как не повезет, если ему удастся пережить первую брачную ночь. С таким уровнем силы девушка все еще была вне зоны моего доступа. Только теперь, вместо образа космической черной дыры, сияло солнце, слепя меня. Все попытки пройти дальше эмоционального слоя заканчивались плохо. Меня просто сметало волной. Свадьба приближалась, готовился я, готовились романовы, аристократам из ближнего круга стали приходить приглашения. На улице в свете фонарей вальсировали снежинки, а мы с компанией помощников мэтра Колина ставили новую полосу препятствий. При этом я злодейски хохотал, представляя реакцию студентов на утро следующего дня. Идея усложнить жизнь боевым группам будущих практикантов пришла спонтанно. Прежняя полоса уже не справлялась, быстро меняя в судьбах учеников цвет с черной на белую. Мне не давали покоя мысли о моем бессилии в борьбе, поэтому было дикое желание приготовить ребят ко всему. Жутко раздражало то, что еще никто не отказался от участия, не было криков, соплей и слез. Да, ребята выматывались, еле ворочая языками в раздевалке, но, увы, слабаков тут не было. «Значит, надо поднимать нагрузки», — логично заключил я и начал разрабатывать препятствия. Али сопел в углу, примастившись прямо на полу. Служанка первое время приносила плед, но после того, как неблагодарное животное порвало два экземпляра, плюнула на это. Спящий зверь даже и не подозревал, что тоже будет участвовать в моей задумке. Пора было отрабатывать все вложенное хозяином. Развитие среди дворовой мелкотни питомец не получит, а вот опыт спаррингов с реальными людьми — одни только плюсы. Студенты привыкнут к необычной внешности врага, ведь в образе звери уже появились пугающие детали, начиная с 5-сантиметровых клыков, заканчивая подросшей за несколько недель костяной броней. Реакция студентов мне не понравилась. Они осмотрели новую полосу препятствий, а затем деловито отправились в раздевалку, обсуждая нововведения. «Лучшее меня ждало на десерт», когда перед учениками появился Али, вальяжно вышедший на арену. Все тут же обнажили оружие, отступая на пару шагов назад. А нахал только ухом повел, рассматривая аристократов, будто они какие-то насекомые, уж не знаю, как он это делает. Питомец подошел ко мне, ткнувшись в плечо лобастой башкой. Так он просил погладить его между услужливо раздвинутыми сочленениями бронину загривки. «Федор Константинович, что это?» Первая опомнилась Строганова. Не что, а кто?» — наставительно поправил я. «Это мой коллега. Он тоже учитель. Будет помогать в тренировках. Как вы все заметили, он измененной на энергии врат, поэтому быстрее, сильнее и даже умнее некоторых из вас. Вреда не причинять. Опытным путем выясним порог возможного. А пока первая группа разминается, 30 кругов вокруг площадки в полной боевой выкладке — Вторая на полосу, время я засек, а третья группа готовится к тестовому бою с Али. «А что будет, если мы его убьем?» нагло ухмыльнулся Лобанов. «Лучше тебе этого не знать», — ответил я. «Последний раз, когда с Али произошла неприятность, целый отряд подготовленных диверсантов чуть не отправился на тот свет. Так что будьте поаккуратнее с ним». «Не хотела бы там оказаться», — передернула плечами Лисина, натягивая Керасу. «Не окажетесь?» Успокоил я и уже тише пробубнил. Надеюсь. Самым сложным в моем плане было объяснить зверю, что от него требуется. Али не раз доказывал, что обладает интеллектом, вот и сейчас я не ошибся. Я схватил зверя за голову, уставившись ему в глаза. Голубые плошки, подобные маленьким озерцам, оказались прямо напротив, для чего пришлось чуть нагнуться. Тихо и членораздельно проговорил питомцу, что хочу получить от него. А затем еще и открыл разум, стараясь транслировать что-то похожее. В голову ударила волна чужих эмоций, ощущений, но она была настолько сильной и первобытной, что напугала меня. Разум зверя словно пытался влиться в меня, забив все своими чувствами. Такого позволить я не мог, перекрывая доступ. Оставалось только надеяться, что Али правильно понял посыл. Меня еще потряхивало от эксперимента, когда вышли уже готовые к бою ученики. Поединок начался, арена покрылась прозрачным куполом, проснулся целитель, а группа пошла в атаку настоящего с краю Али, который подобрался, припав на передние лапы. Четверку аутсайдеров сегодня укомплектовал Дастин, тут же отбежавший за спины команды. Лисина достала зажигалку, на ее руке появился быстро крутящийся шар огня. Лобанов воздел руки, как будто хотел обнять кого-то близкого. Справа и слева от аталей взметнулась земля, два вала существенно сократили маневренность, а стена позади так и вовсе не оставляла варианта. шар полетел прямо в центр, грозя в считанные секунды оставить на месте зверя полыхающий факел но питомец просто сделал рывок, разбивая заклинание своим телом. пришельца катило жидким пламенем, но оно быстро угасло без подпитки. Сам зверь только раздраженно фыркнул облачком дыма и стал прыгать из стороны в сторону, быстро сокращая расстояние между ним и пятеркой замерших остолопов. Вот тут ключевой момент, только бы он не убил никого. Из-за спин команды выпрыгнуло настоящее чудовище. Высокий человекоподобный силуэт с вытянутым лицом, весь поросший шерстью. Дастин воспользовался заминкой и провел трансформацию. Зверь встретил зверя, но Али не остановился, попросту поднырнув под крюковатый замах Дастина, уступающего в скорости, и снес его ударом лапы. Иностранец, изломанный куклой, отлетел на стенку купола, хорошо приложившись в нее и затих. Лишь грудь тяжело вздымалась, а Центариончик уже летел дальше. В летели лезвия воздуха, водяные плети, огненные шары. Несколько раз земля перед ним расступалась, а на дне появлялись каменные шипы. В конце концов, Лобанов плюнул на ямы, стараясь достать бегущего зверя каменными шипами, но он то и дело угадывал направление атаки, уходя в сторону. Когда Центуриончик добежал до команды, им не оставалось ничего, кроме как прикрыться щитом Чижиковой. Вокруг скучковавшейся четверки из земли выстрелили корни, быстро извиваясь на манер змей, опутывая отряд подобно сфере. Глупые даже не оставили себе зазор для ответного огня, поторопились. Теперь Али ходил по кругу, показуш на рыча и нагоняя ужаса на замерших в клетке. Периодически его пытался достать лобанов, а очнувшийся Дастин подходил со спины. Все решилось быстро. Вот нападая трансформированный оборотень, промахивается и летит прямо на вставший колом каменный шип. Я забеспокоился, желая закончить схватку как можно быстрее. Дастину явно нужна помощь. Минута ступора за щитом, а в это время Али разносит сферу из корней, работая своими лапами, как взбесившийся вентилятор. Студенты были разметаны легкими ударами по корпусу, охая и ахая на земле. Того, кто хотел подняться, зверь передавливал лапой, издавая рык прямо в лицо. К оборотню уже спешил целитель, Лобанов развеял заклинание. «Сущностью звери умереть от ран непросто, ой, как непросто, но перегибать тут не надо» потрепав зверя по услужливо подставленной холке, отправился проверять, как идут дела на полосе. Группа на полосе стояла с ног до головы, заляпанная грязью. Снег быстро таял, а экзаменуемые раз за разом падали, чертыхаясь и снова отправляясь в самое начало. Пока все шло по плану. Единственное исключение сейчас сидела на скамейке неподалеку, лениво проводя взглядом очередную попытку пройти полосу. «Ярополк? Ну, конечно, кто еще мог так быстро закончить задание? Вздохнув, я отправил Владу еще на 30 кругов к радости плетущейся вереницы ее группы. И как заставить их работать сообща? Свадебная церемония была готова в субботу. Я полутра вертелся перед зеркалом, удивляясь тому, как в здравом уме выбрал этот костюм. Рядом в кресле сидела Лара, держась за живот и периодически всхлипывая от смеха. Хорошо, что нет Али. Вот он бы сейчас оценил наряд. Зверь был в академии. Система, что мы отработали, хорошо себя показала. Тренировки продолжались даже в мое отсутствие. Паула и Ко были готовы, а на мне закреплен маленький микрофон. Общая волна изредка разрывалась от последних приказов и правок. Бросив попытки собрать комплект во что-то разумное, просто с корнями оторвал оляпистое жабо и успокоился. До последнего, опасаясь вводить отца в курс дела, решил все провернуть без его участия. Вдруг у Романовых еще какие козыри припасены. Все могло накрыться медным тазом. Да и не будут же они нападать прямо после церемонии. Чувство самосохранения должно присутствовать. Единственное, что сделал, так это прошептал отцу, чтобы он был осторожен сегодня и не ходил без охраны. На что папа нахмурился и попросил объяснений — который, естественно, не получил. Под куполом храма Создателя собрались три великих рода. Фанвизины, Романовы, Алферовы. Последние пришли по приглашению отца, ведь у него с главой рода были общие дела, а именно управление и подготовка войск императора. Сам правитель тоже присутствовал, поэтому я не опасался неожиданностей, тут мы застрахованы. Всю церемонию меня не покидало легкое чувство волнения. Окружение казалось каким-то странным, будто покрыто легкой дымкой. Да и охраны у Ольги Романовой как-то мало, всего пара здоровенных телохранителей. Вон она сама улыбается и машет из первого ряда, смотря с какой-то материнской улыбкой. Сама процедура никак не была закреплена на магическом уровне, обычное бракосочетание. Света была восхитительно в белом объемном платье, с небольшим венцом в волосах, говорящим, что она относится к великому дому. Гости встали и взорвались овациями, когда девушка появилась в конце дорожки, ведомая под руку сестрой. Я стоял у чаши Создателя, где мы должны будем омыть руки, а затем закрепить наш союз, взявшись и поцеловав друг друга. С другой стороны каменной чаши расположился настоятель, глаза которого искрились добротой и пониманием. Первый ряд собрал ближнее окружение, радуя меня такой расстановкой. Чувство вопило об опасности, но головой я понимал, что ничего страшного произойти не может. Отец сидел рядом с Натальей и детьми. Паула оцепила здание, проверяя технику и строя маршрут до поместья. «Под сенью света и во тьме, милостью Создателя, сегодня станут парой два невинных отрока». Настоятель говорил и говорил, а во мне кипело предчувствие беды, которое я старался поместить поглубже. Даже не заметил, как нам предложили омыть руки, просто механически макнул свои ладони в холодную речную воду, а затем по телу прошел жар, когда почувствовал горячие пальцы света в своих руках. Поцелуй мне запомнился. Света снова попыталась меня укусить, скрывая происходящее за фотой. Дергаться было бы подозрительно, поэтому я тут же почувствовал солоноватый привкус крови на языке. Настоятель взял нас за руки, вздымая их вверх. Звук будто отключили. Я лишь лихорадочно смотрел на отца и Наталью, переводя взгляд, отчего папа снова нахмурился и украдкой оглянулся. Ольга все так же была безмятежна, как младенец. Народ гурьбой стал выходить из храма, рассаживаясь подъезжающие автомобили. Спокойствие добавляли монотонные фразы в наушники. Паула контролировала ситуацию. В толпе потерялся отец с Я механически шел к машине, длинному лимузину, заказанному в честь праздника. Пауле был отдан приказ сопровождать кортеж отца, а я сам выдохнул, чуточку успокоившись. «Если мне что-то и будет угрожать, я выберусь, уверенность в своих силах была». Мы медленной процессией двинулись к поместью Фанвизинах, где нас уже должен ждать отец. Я введу свету в дом, как полагается традиционно, мы сядем за стол, начнем праздновать. Главное добраться до стен родного поместья, а остальное не так важно. Машина плавно катилась вперед, пока я смотрел в окно, изображая из себя самого счастливого человека в мире. Мерные переговоры по радиосвязи убаюкивали, а довезщее чувство в груди начало отпускать. Но не все сегодня играло на руку. Даже четко спланированная схема может дать сбой. В один момент я вдруг почувствовал странное онемение в теле, а голова не хотела поворачиваться, становясь тяжелой, будто залитой свинцом. Единственное, что я чувствовал, так это горячие пальчики света на своей руке». С шумом открылось окошко, разделяющее пассажиров лимузина и водителя. Голос Ольги я узнал сразу, стоило только ей начать говорить. Даже не видя ее лица, можно было услышать, как она торжествует. «Он под контролем?» «Да», — раздраженно отвечает Света. «Можем начинать», — отдала приказ Ольга. «Держи его, он еще нужен». Я попытался сбросить оковы с разума, но не вышло. Тем временем началось то, чего я так боялся. «Федор! Федор! На кортеж напали! Мы держимся, но их много!» Звук радиопомех, стрельба и взрывы. «Кортеж взорвали! Повторяю, кортеж взорвали! Работают сильные одаренные!» Хотелось кричать, рвать все вокруг и заливать пламенем, но источник не отзывался. «Простые одаренные отцу не соперники. Да и взрыв машины — небольшая проблема». Но это знал не только я, но и ухмыляющаяся Ольга. Если я выживу, по какой-то нелепой случайности, клянусь, эта сука не переживет сегодняшний день.